Глава седьмая «И сколько всего набралось?» «Около сорока верфей», — отозвалась Аларика. Несмотря на то, что она вроде как являлась его телохранителем, Аларика почему-то не слишком утруждала себя профессиональными обязанностями ну там постоянным сопровождением охраняемого лица, проверками помещений, которые он посещает, и всем таким прочим. Зато она активно включилась в подготовку аукциона, где должны были определиться верфи, которые получат заказ на ремонт и модернизацию кораблей Великого дома «Корт». Всего подобной процедуре должно было подвергнуться аж 124 корабля. Денег на это хватало. Общую стоимость материальных ценностей, которые перевозил захваченный конвой, Нику, естественно, никто не сообщал. Но в опубликованных условиях аукциона значилась предполагаемая средняя стоимость контракта ремонта и модернизации одного корабля — более 200 миллионов лутов. А это говорило о том, что деньги у клана ушедших точно появились. Причем именно появились, потому что за время пребывания на Темпере, которая являлась для клана чем-то вроде базовой планеты, а также на небольшом, но до зубов вооруженном орбитальном терминале над ней, Ник явно увидел признаки... ммм но как бы это поточнее сказать, чистой, но гордой бедности. Здесь было развернуто кое-какое производство, разбиты поля и выстроенные небольшие городки для проживания гражданских членов клана и отдыха экипажей. Отсутствие средств на благоустройство было заметно везде. От конструкции домов, незатейливо выстроенных и спиленных досок, до весьма разношерстного вооружения орбитального терминала, явно снятого с захваченных кораблей захваченных, потому что основным доходом клана все эти годы было... каперство. А куда им было деваться-то без денег и информации о том, где находятся запасы и оборудование, приготовленные для ухода с Лузитании? У ушедших не оказалось ничего, чем можно было как-то зарабатывать, кроме весьма сильных даже по меркам цивилизованного космоса, боевых кораблей и великолепно обученных экипажей. Вот они и начали этим зарабатывать. И до сих пор продолжали, Даже тот конвой с окраины, в котором искатель Терро двигался в сторону цивилизованного космоса, был ими захвачен не просто так, а в рамках каперской операции по созданию затруднений торговли против республики Оснонай, одного из государств, близких к фронтиру. Ему и принадлежала ненаселенная система, в которой была устроена засада. Изначально, конечно, появление кораблей Великого дома Корт на окраине не было никакой каперской операцией. Просто чистые продавили на совете клана решение захватить и убить в кругу, согласно традициям клана, самозванца, посмевшего принять офицерский меч клана из рук его врага. За этим они и отправились на перехват одиночного картографического крейсера. Когда от отправленной за ником эскадры пришла информация о неудаче и о том, что забеспокоившиеся владельцы станции окраины собирают конвой, в составе которого и будет следовать объект атаки, Стакал сразу понял, какие возможности перед ними открываются. На побуждение чистых ему принадлежащему к фракции нового пути было по большому счету наплевать, но он сразу понял, что им сам собой идет в руки такой куш, который за все годы, проведенные кланом во фронтире, им ни разу не светил. Несколько десятков транспортных кораблей, загруженных ценным сырьем и ингредиентами с окраины, которые можно очень выгодно продать в цивилизованном космосе. Это очень вкусно. Это вам не одиночный и даже не пара, тройка среднетонных транспортов с не пойми каким грузом, которые обычно являются призом удачливого капера. Очень удачливого, поскольку стандартное соотношение потерь среди каперов составляло 3 к 1, то есть на 3 захваченных каперами корабля приходился один потерянный каперский. Вот такая это опасная работа. А если еще вспомнить о том, что по статистике успешной являлась только одна из четырех попыток абордажа, остальные же заканчивались либо гибелью атакуемого вместе с грузом, что, понятно, не приносило каперам никакого дохода, лишь ввергало их в бесполезные расходы, либо гибелью самого капера. В общем, становится понятно, что в обычных условиях это ремесло особенных доходов принести не могло. Нет, клан Корд за счет куда более современных, чем у любых других каперов, кораблей и невообразимо лучшей подготовки экипажей, имел куда лучшее соотношение потерь доходов, но даже такое соотношение просто позволяло ему существовать, но отнюдь не развиваться. Здесь же все складывалось настолько хорошо, что стакал просто не мог упустить такого момента. Штаб операции Великого дома Корд разработал совершенно уникальный план, который был способен воплотить в жизнь только флот, подобный тому, что имелся у клана. Меньшими силами атаковать конвой даже и пытаться не стоило. А если бы кто-то сумел собрать такие же, либо даже большие, то он просто не смог бы столь безупречно выстроить засаду из-за более низкого уровня взаимодействия. Сборная солянка, состоящая из каперской вульницы, это вам не клановый флот. Впрочем, и для ушедших, несмотря на всю их подготовку, все было очень непросто». Максимальный выигрыш получался только в том случае, если бы им удалось захватить все корабли конвоя в целости и сохранности. Необходимо было успевать взять под контроль каждую группу кораблей, просыпавшуюся в систему, где была организована засада до того, как там просыпалась новая группа. Иначе у ранее просыпавшихся и успевших кое-как отойти от шока могло взыграть ретевое и прийти в голову какие-нибудь дурацкие мысли, что неминуемо оборачивалось потерями. Если не в своих кораблях, то как минимум в объеме добычи. А это требовало просто невероятно высокоорганизованного взаимодействия на всех уровнях, начиная от флота в целом и заканчивая отдельными ботами с абордажными группами. Да и внутри самих абордажных групп тоже. Но результат явно стоил любых усилий. Советник, озадачив штаб операции Великого дома разработкой и шлифовкой непосредственного плана засады, быстро связался с парочкой столь же мелких, как и оснанай государств окраины, имеющих давние разногласия с оснанайцами, следствием которых являлась постоянная и вяло текущая уже десятки лет каперская война, и выбил из них каперский патент. Впрочем, это было нетрудно. Лимитрофы, и окраины, как правило, не имели своего флота, Либо он был настолько крошечным, что ни от кого защитить просто не мог. Обычно защиту планет от внешней агрессии в таких случаях осуществляли именно каперы, в которых подвязалась всякая шваль. Полукриминальные наемники, бежавшие на окраину разгромленные сепаратисты, откровенные пираты и так далее, базирующиеся на местных терминалах. Как правило, каперские патенты получали капитаны отдельных кораблей или небольшие, как это называлось здесь, гангсты, из двух, трех и очень редко, когда четырех-пяти кораблей. Крайне изношенных вооруженных гражданских посудин малого и нижнего среднего класса. Объединяться в гангсты местным джентльменам удачи приходилось потому, что шансы одиночного корабля захватить хоть кого-нибудь даже здесь, на окраине, были весьма эфемерны. Среди пилотов окраины «Зайцев» не было – и любой местный корабль не только нес на себе хоть какое-то вооружение, но и имел в составе экипажа людей не только способных, но и готовых его применить. А столь малая численность имела под собой те же основания, по которым во фронтире не слишком любили боевые корабли специальной постройки. Да-да, все та же беда, стоимость содержания. Большую эскадру сложнее прокормить, тем более на столь скудном подножном корму, на который можно было рассчитывать здесь, на окраине. Легко представить удивление властей этих двух лимитрофов, когда каперский патент затребовал целый флот по ударной мощи, превышавший все суммарные военные силы, которые смогли бы выставить все три участвующих в конфликте стороны в несколько раз. Таким образом, захват конвоя был произведен на вполне законном основании. И потому можно было не сомневаться, что с продажей его грузов и тех кораблей, которые ушедшие не захотят оставить себе, все будет в порядке. Да, вероятно, уже в порядке. Ведь откуда-то у них появились те почти 25 миллиардов лутов, которые они собираются потратить на ремонт и модернизацию кораблей. Нет, часть этой суммы у них вполне возможно уже была накоплена. За столько-то времени, прошедшего с момента ухода. Прогнозировали же они необходимость ремонта кораблей. Но с другой стороны, они совершенно точно не будут тратить все полученные от продажи ценностей с захваченного конвоя деньги только на ремонт. Непременно что-то вложат в развитие производственной базы, в поднятие уровня медицинского обеспечения. Да мало ли во что. Не собираются же они и дальше существовать в той убогости, которую Ник у них наблюдал. Ладно, это все отвлеченные мысли. Ник тряхнул головой и вновь сосредоточился на словах о Ларике. «А точнее, 38, продолжала между тем девушка. «Вот, лови список. Но нам наиболее интересны первые двенадцать» а вот эти шесть не должны получить заказ ни при каких обстоятельствах». «Почему?» — уточнил землянин. «Эти верфи принадлежат клану Кернет, а именно его глава был основным инициатором изгнания нашего великого дома Слузитании. Не думаю, что совет клана одобрит наши действия, которые приведут к тому, что враждебный нам клан получит возможность заработать на нашем заказе». «Понятно», — задумчиво кивнул Ник и усмехнулся. Глава Великого дома Кернет Таебрен обманул сам себя, когда-то наградив нелузитанца офицерским мечом изгнанного дома. Этим поступком он хотел еще больше унизить своих давних врагов. А сейчас этот самый офицер сидит на Лузитании и занимается организацией ремонта и модернизацией кораблей того самого клана, который он так хотел уязвить сим назначением. Ой, правду говорят, неисповедимы пути господни. А первые двенадцать? «Это бывшие верфи нашего клана. Если уж мы всё равно даём кому-то заработать, то почему бы не своим?» Спокойно ответила Аларика. Ник несколько озадаченно уставился на девушку. «То есть они для вас всё равно свои? Даже после того, как отказались от клятвой верности клану?» Аларика слегка опустила уголки губ, отчего на её лице появился намёк на скорбное выражение. «Ну, не совсем, конечно. Но из всех тех, кто сегодня живёт на Лузитании, они для нас ближе всего». А что касается клятвы, увы, разница в мировоззрении между воином и обычным членом клана всегда была, есть и будет. И не все из тех, кто не является воином, способны подняться до истинных высот пути воина. Хотя то, что среди ушедших вместе с кланом было и много гражданских, доказывает, что воином можно стать не только избрав для себя воинскую стезю. Тут Аларика сделала паузу, а потом закончила уже совершенно другим тоном. «К тому же у этих верфей до сих пор наивысшие рейтинги». «Понятно». Снова кивнул Ник, в очередной раз бегло просматривая список. И тут его взгляд зацепился за знакомое название. Вот только это название находилось далеко за пределами первых двенадцати строк. «А почему Самора Канубиас в нижней половине списка?» А Ларика быстро нашла указанную строчку. «А в чём проблема?» «Да в принципе ни в чём», — пожал плечами Ник. Просто я уже имел дело с этой верфью и остался доволен. Они занимались моим крейсером. То есть ты их рекомендуешь? Ну да. Они хорошо отработали. Значит, перенесем на тринадцатую строчку. Усмехнулась Аларика. Еще уточнения будут? Нет. Хотя я бы еще пообщался с Гораниополом. Он работал на местных верфях. На тех же Самора Канубиас. Так что может еще подсказать помимо официального рейтинга. Хорошо. Я так и сделаю. «Аукцион назначаем на завтра?» «Да», — кивнул Ник и вышел из номера, который они арендовали под офис. В принципе, можно было бы арендовать и полноценный офис. Деньги были. И достаточно. Но Ник решил пока что этого не делать. Ну, до тех пор, пока не поймет, где и как будет удобнее разместиться. А вариантов было несколько. Транквея, один из орбитальных терминалов, висящих над Лузитанией, или поверхность планеты. Нет, на поверхности планеты офис будет обязательно, это не обсуждалось. Великий дом Корт должен вернуться на Лозитанию хотя бы и таким образом. Но вот какой, центральный или филиал? Ведь ни один из его непосредственных работодателей не имел возможности опуститься на поверхность Лозитании без отказа от клятвы верности клану. Каковое действие, кстати, мгновенно выводило его из числа работодателей. Видимо, центральный офис придется расположить на транквее а пока они обретались в гостиничном номере той же самой гостиницы, в которой и проживали. На поверхности Лузитании. И Бастакал оказался прав. Персональных данных о Ларике в местной сети не было. Так что ее вполне свободно пропустили через пограничный контроль. Впрочем, как долго протянется эта ситуация, никто предположить не мог. И спецслужбы Лузитании и внутренняя безопасность клана Кернет недаром ели свой хлеб. Так что информация о том, что юная и симпатичная девушка, с которой он прибыл на Лузитанию, не просто его подруга или любовница, а что-то другое, рано или поздно просочится. И умные люди сумеют сделать верные выводы. Но пока им с Аларикой удавалось сохранять ее инкогнито. Причем наибольшая заслуга в этом нелегком деле, по мнению Ника, принадлежала не ему и не Аларике, а Страшили. Трис вызвала его, едва он дошел до лифтового холла. «Ты уже освободился?» «Да, но мне прислали новые каталоги. Жду». И отключилась. Ник вздохнул и покачал головой. Вот ведь как оно повернулось. Ещё не так давно Страшила сама пыталась зародить в нём сомнения насчёт того, что поиск его планеты является настолько уж благим делом. А сейчас она самый ярый сторонник скорейшего продолжения этого поиска. И причина этому только одна — Аларика. «Хотя сам Ник никаких поводов для ревности не даёт». «Да что там поводы? Он просто боится эту отмороженную убийцу». Но вот не верил Ник, что она рядом с ним только для защиты». Землянин вздохнул и вызвал по сети Трис. «Партнёра, может, перекусим заодно?» «С утра маковой росинки во рту не было». Того, что Страшила не поймёт, что он имеет в виду, Ник не опасался. За время их долгого сотрудничества она успела наслушаться от него массу земных идиом, а некоторые даже переняла. Вдвоем, да. А Ларика по уши занята подготовкой аукциона. Хорошо, ты где? В тройкар популиар. Тогда займи столик в ресторане на крыше. Я буду через 5 минут. На то, чтобы добраться до ресторана, страшили потребовалось, конечно, не 5 минут, но в 10 она уложилась. Ник к этому моменту уже оккупировал один из самых удобных столиков на углу парапет и боковой стенки так что свободой гулявший по террасе ресторана ветер никак им не мешал. Поэтому, когда к нему подошла Трис, он уже сидел за столиком и пил кассили. «Привет, заказал мне что-нибудь?» «Нет пока», — отозвался Ник. Страшила показательно сморщилась. «Ну что ты за кавалер? Мог бы позаботиться о даме». Ник хмыкнул. «Да уж». Раньше Трис и в голову бы не пришло подчеркивать свою гендерную принадлежность и уж тем более высказывать на этом основании какие-либо претензии. Наоборот, она везде и всюду подчеркивала свою независимость. И Ник мог руку дать на отсечение, что уж это-то никогда не изменится. Как много он, оказывается, не знает о женщинах. Когда они утолили голод и заказали себе по очередной чашке косили, Трис перешла к делу. «Вот, смотри, это каталоги неувианы». Она расположена довольно далеко от ядра цивилизованного космоса, поэтому её корабли имеют куда больший запас хода, чем большинство других. Кроме того, они выпускают для своего флота специализированный тип кораблей — эскортный крейсер. А цена? За эскортный крейсер в средней комплектации они просят 290 миллионов флотов. «О как!» — удивился Ник. «А что так дёшево-то?» «Ну, они... один из миров окраины». С некоторой запинкой начала объяснять Страшила. Ник же, развернув присланный ТРИС-файл, начал быстро просматривать характеристики представленных в каталоге образцов. Всё выяснилось буквально через минуту. «Партнёр», — мягко обратился к Страшиле Ник, «Неувиана строит свои корабли на технологиях четвёртого поколения. Ты действительно хочешь сунуться не просто на окраину, но и вообще в дикий космос на подобном ведре с гайками». «Зато у них дальность хода почти в три раза больше, чем на нашем старом крейсере. К тому же мы...» Ник сидел молча и смотрел на раскрасневшуюся страшилу. Она была очаровательна, возбужденная, с румянцем на щеках и взволнованно вздымающейся грудью. Он вздохнул. К сожалению, он не мог позволить себе просто на нее любоваться. «Трис», — мягко прервал он ее. «А что?» — вскинулась та, оборвав ее речь. Страшила несколько мгновений сверлила его яростным взглядом, а потом опустила взгляд. «Я хочу побыстрее убраться с этой планеты, Ник. Меня уже всё здесь достало». «Я тоже партнёр», — серьёзно ответил Ник. «Но у меня обязательства. Да ты и сама понимаешь, что денег на приличный вариант у нас нет. Надо будет их зарабатывать». «И сколько?» «Ну, у нас сейчас, как ты говорил, около 350 миллионов». «Больше! Ребята готовы внести часть тех денег, что я им выдала после продажи остатков искателя Терры в общую кассу. Так что мы можем рассчитывать не меньше, чем на 400». Это Ник и сам знал. И вообще ребята из экипажа встретили его очень бурно. Ник даже расчувствовался. И все единодушно выразили желание вложить все те деньги, которые Трис, согласно отправленному ей носить Ником перед самым прыжком, так сказать, завещанию разделила между командой в покупку нового крейсера. Никто не ушёл и не отказался, даже те семь человек, которые не были лузитанцами. «Хорошо, пусть 400. Но разве этого достаточно? Для минимально приемлемого варианта нужно как минимум в два раза больше». «А чем тебе не нравится вариант с неувианским эскортным крейсером?» «Всем», — жёстко ответил Ник. «Во-первых, у эскортника практически отсутствует трюм, куда мы воткнём хотя бы один картографический комплекс». «Повесим на внешнюю подвеску?» «И сколько мы в этом случае будем тащиться даже до окраины?» «Ты смотрела, какие у него движки?» «Это же эскортник!» «У него и так скорость лишь чуть-чуть больше, чем у транспортов!» «А если еще подвесить комплекс?» «Да мы в первой же экспедиции потратим больше, чем заработаем!» «Ну, кое-какие резервы у нас есть!» «Как минимум на пару экспедиций у нас денег хватит!» «Так что если мы сумеем быстро отыскать твою землю...» «Как?» «Как мы сможем отыскать Землю? Ты же сама видишь, мы ошибались, когда думали, что к нападению на наш крейсер имели отношение те люди, которые меня похитили. Значит, у нас нет никакой надежды, что мы на верном пути, и Земля может оказаться где угодно, даже на противоположной нашим поискам стороне от цивилизованного космоса». Страшила нахохлилась. Ник вздохнул. «Трис, я все понимаю, но... Нам нужно набраться терпения и подождать, пока у нас появятся деньги» а не бросаться в крайности. «А как ты собираешься их зарабатывать, торча на Лузитании?» — вскинулась страшила. «Не волнуйся, у меня есть план», — успокаивающе произнес Ник. «Дело в том, что ушедшие на Лузитании сегодня довольно популярны, как минимум среди молодежи. Впрочем, и среди людей постарше многие помнят отправленный в изгнание клан. Я уже успел в этом убедиться», — он усмехнулся. Мне даже приходила в голову мысль, что Таебрен затеял этот финт с вручением мне офицерского меча еще и потому, что обеспокоился ростом популярности ушедших и решил предпринять нечто, что, как он думал, дискредитирует их. Я же в тот момент был на пике популярности. Как же? Герой? Победитель? Вот он, вероятно, и решил, что сдвинутые на чистоте крови ушедшие откроют на меня охоту, чем и... И он оказался абсолютно прав едко заметил Атрис. «Ну да, ну да», — кивнул Ник и усмехнулся. «Но вот того, что последовало за этим, он никак не ожидал». «Да уж, такого от великого дома корт не ожидал никто», — хмыкнула Страшила. «Не только официально признать Нелузитанца по рождению офицером клана, но и сделать его голосом главы, о чем я и говорю», — согласно кивнул Ник. «Идея стакала позволила не только не уронить популярность клана, но ещё и умножить её за мой счёт. Так что сейчас клан Корт на Лузитании довольно популярен, и я хочу использовать эту популярность». м <свы> Надо подумать», — задумчиво протянул Ник. Он ломал над этим голову уже давно. Идей было несколько — от банального сбора средств до использования названия клана в качестве бренда. «Ну там, майки какие-нибудь выпускать, игрушки» линию спортивной одежды открыть или замутить какую-нибудь виртуальную игру. Хотя здесь они были не очень-то популярны. Здесь люди предпочитали жить в реальном мире. Впрочем, вполне возможно, и на Земле мода на компьютерные игрушки уже поутихла. Вон, в кубик Рубика тоже одно время играли чуть ли не все поголовно. И кто сейчас о нем помнит? Короче, мысли носились вокруг того, что он смутно помнил еще с Земли. «Подожди-ка, партнер!» озадаченно заговорил Трис. «Я не совсем поняла одну вещь. Ты собираешься зарабатывать на популярности клана на Лузитании, а деньги от этого класть себе в карман? Ты более легкого способа самоубийства придумать не мог?» «Ой, Трис, я тебе позавчера не все рассказал. Ты все пытала меня насчет того, что со мной случилось и как я сумел выжить. Вот я кое-что и упустил». Ник торжественно улыбнулся. «Я договорился со стакалом, что половину всех денег, которые я смогу привлечь в клан, я могу использовать по-собственному усмотре...» Тут Ник осекся, и озадаченно уставился на страшилу. Та же подалась вперёд всем телом и даже не прошептала, а прошипела. «Что ты сказал?» «Я сказал, что половину всех денег, что я смогу привлечь...» Недоумённо начал Ник, а затем побледнел и осекся. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а затем Ник прикрыл глаза и покачал головой после чего хрипло произнес. «Я идиот!» «Это да!» «С этим не поспоришь, партнер», удовлетворенно произнесла Страшила. «Но должно тебе признаться, чертовски везучий!» И тут же ее тон изменился на сухо-деловой. «Когда ты сможешь освободиться от всей этой текучки?» «Ну...» Ник с трудом сумел удержать спокойно деловой тон. Его откровенно трясло. «Вот ведь идиот!» «Послушный!» «Сказано было...» «Забыть, как ничего и не было. Вот и забыл. А там же...» «Не раньше, чем через месяц. С верфями, я надеюсь, все прояснит завтрашний аукцион. Но потом тоже будет масса работы. Пока все организуем, наймем перегонные команды. Сама же знаешь, ушедшим также запрещено пребывать в зонах, юридически считающихся территорией Лузитании, без отказа от клятого верности великому дому Корт. Как и нашим ребятам с крейсера» а все являются именно такой территорией. Так что со своей командой корабли будут долетать только в лучшем случае до Транквеи, а на верфи их будут перегонять другие. Пока начнут прибывать корабли, пока мы отладим всю цепочку... Короче, месяц — это минимум. Вполне возможно, что времени потребуется куда больше. Вот боги бездны. Ругнулась под нос Трис, но потом махнула рукой. Впрочем, ладно, ничего не поделаешь. Подождём а потом хмыкнула. «Что ж, если так, то я, пожалуй, снова покопаюсь в каталогах. Мне представляется партнер. Мы можем позволить себе замахнуться и... ну... на тяжелый носитель рейдового класса». Ник кинул страшили-сердитый взгляд. «Они же еще ничего не знают о том, какие средства окажутся у них в распоряжении. Кто знает, в каком вообще состоянии тот Искин, который они отыскали в каюте покойного главы клана Корд? А вдруг это пустышка?» А вдруг информация стерта или полностью испорчена, а Трис тут же губу раскатала. Страшила же только усмехнулась и показала язык. Несколько минут они молча сидели, переваривая пришедшую им в голову мысль, а потом Ник вздохнул и тряхнул головой. Знаешь, я, пожалуй, все равно поработаю над проектами, которые позволят нам заработать на Лузитании. Кто его знает, как оно все? Ты опасаешься клановцев, понимающе протянула Трис. Да. «Сама же говорила. Это десятки и сотни миллиардов. Кто знает, как у них там всё внутри сейчас устроено? С ухода столько лет прошло. Может, кому-то уже давно хочется свалить, но...» «Пока не достаёт последнего мотиватора», — усмехнулась Страшила. «Ну да», — кивнул Ник. «Ну да». «Вполне возможно, что они держатся все вместе только потому, что деваться особенно некуда. А тут такое. Как же некуда? А захват нашего конвоя?» У них и сегодня довольно много денег. Ник покачал головой. Во-первых, не так уж много. Исходя из стоящих перед ними задач, дай бог на неотложные нужды хватит. Сама же читала спецификации на ремонт и модернизацию кораблей. Они уже с трудом летают. И понавешено на них всякого, что с захваченных призов, что от мусорщиков, что по верфям отсталых планет смогли найти. Вот экипажи у них, это да. По моему мнению, лучшие... Причем как в цивилизованном космосе, так и в диком. На этом и держатся. А техника... Ну а во-вторых, они заработали их, ну так скажем, в рамках уже избранного пути. Привычным образом. К тому же вся заслуга в их получении принадлежит элите клана, бойцам, военным, офицерам. Поэтому рядовые члены клана воспринимают полученное именно как подтверждение верности избранному пути. И распределение этих денег произошло все тем же привычным образом. Поэтому деньги — не повод задуматься и что-то изменить в своей жизни, а скорее повод порадоваться. Мол, хоть закроем самые неотложные нужды и чутка вздохнем. А вот если деньги в клане появятся, по-другому немножко опасливо сформулировал Ник. Да еще куда больше. И землянин замолчал, предоставляя своей собеседнице додумать мысль самой. То есть ты думаешь, что... Эм, Столь резкое изменение обстановки, также осторожно сформулировала Трис, может вызвать скачкообразное повышение напряжения в социуме? Где-то так, согласно кивнул Ник. Причем такое, что разнесет этот самый социум на куски, закончила Страшила логический анализ опасений Ника. А что, вполне вероятное развитие событий, ушедшие уже сейчас разделены, даже на уровне управленческой элиты на тех же чистых и новый путь. А ведь это явно не единственное разделение, внутри самих фракций также имеются свои группы и группочки. Да и вертикальные разделения явно существуют, не может их не быть, на них все лузитанское общество построено. Что там творится в головах у рядовых членов клана, уже десятилетия вынужденных фигурально выражаясь перебиваться с хлеба на воду, то есть жить в условиях крайне ограниченного комфорта и сильно урезанных возможностей, по сравнению с теми, которые были в их расположении на Лозитании в одном из самых влиятельных, если не самом влиятельном Великом Доме, никто, ну Ник во всяком случае, не знает. Здесь-то на планете они были элитой вне зависимости от внутрикланового статуса. И тут на тебе, в колхоз, в Ватник, в Глуш, в Саратов. Первоначальный порыв, конечно, понятен, Но как все это ощущается сейчас? Ник дома читал, что из тех, кто приехал на Целину по комсомольско-молодежной путевке, то есть людей с сильной мотивацией, на Целине остался то ли каждый десятый, то ли каждый двадцатый. Остальные уехали обратно. И ведь люди-то были куда более закаленные. Войну пережили. Причем не абы какую, а самую страшную в истории человечества. Голод 1946 года. А тут... Да... «Тут думать и думать», — задумчиво протянул Атрис. Ник молча кивнул. «А что тут скажешь?» «Бог с ними, с ушедшими. Он, конечно, голос главы, но по большому счёту ему на великий дом корт...» «Ну не то, чтобы наплевать. Чревато это всё-таки. Но и не слишком он по его поводу переживает. А вот по поводу собственной шкуры переживает. И даже очень. У него, знаете ли, цель есть. Да и вообще своё тельце, вполне себе тренированное, Ему дорого, как память, и не только. А появись этот Искин, такие страсти могут начаться. Да и не только в Искине дело. Кто знает, что начнется после того, как клан узнает, где и как погиб прежний глава, и к какой фракции принадлежит его убийца. Как те же чистые расценят совершенную на курьере диверсию. В своей способности скрыть все это Ник очень сомневался. Тот разговор со стакалом ясно показал, чего он на самом деле стоит во всех этих словесных играх. А в том, что его будут очень скрупулезно расспрашивать по поводу того, каким образом ему в руки попал персональный искин покойного главы клана, можно не сомневаться. Так что почти наверняка стакал вытянет из него все. Если не из прямого рассказа, то из всяческих недомолвок, увиливаний, да и даже из прямого молчания или ответов типа «Об этом я говорить не буду», тут же не суд. Юридически корректных доказательств не требуется. Тут главное – знание а знания советник получит? И как он решит распорядиться этим знанием? А вдруг он посчитает, что самым лучшим выходом будет сделать так, чтобы это знание умерло вместе с его носителями? И появится тогда в сети три новых аннулированных аккаунта. Можно, конечно, попытаться обезопасить себя, сделав в сети некую закладку, которая активируется в случае его смерти, или вообще просто рассказать обо всем достаточно большому количеству людей, тем же ребятам из экипажа, докриту, или Адмиралу Гурону. А с другой стороны, закладки тоже не панацея. Если возьмут, и правильно поспрашают. Сам все расскажешь. Где заложил, что и какие предусмотрел предохранители и активаторы. И с широким распространением информации тоже не все однозначно. Кто знает, как оно все повернется, если эта информация широко распространится до того, как ее узнает хоть кто-нибудь в клане. Может, чистые решат снова начать на него охоту. И как тогда искать землю? Не говоря уж о том, что стакал сможет аннулировать все достигнутые договоренности, в том числе и то, что Ник имеет право на деньги, которые он сам привлечет в клан, а пытаться добраться до этих денег без клана – верное самоубийство. Информация о не закрыта многоступенчатой защитой. Не факт, что и в клане-то есть нужные специалисты необходимой квалификации. Но великий дом Корт может себе позволить нанять нужных специалистов, и имеет куда больше возможностей сделать так, чтобы у этих специалистов не возникало ненужных мыслей. Сам же Ник, да, правильно Трис сказала, тут думать и думать.